Глава 29. Массово покидая Индию после объявления независимости, англичане оставили здесь немало роялей. Один из которых, большой черный, изготовленный специально для эксплуатации в тропиках Стейнвей, стоял теперь в квартире Ганса Зибера на Парк-стрит в жилом доме под названием Королевская усадьба. Коколи сидела за роялем, а Ганс пел по тем же нотам, что были раскрыты перед ней. Душа ее ликовала, хотя песня была мрачнее некуда. Ганс обожал Шуберта. Сегодня они выбрали «Зимний путь» — песенный цикл об обреченности и страданиях, переходящих в безумие. Снаружи лило, как из ведра. Теплый кайкутский дождь струился по улицам, булькал в водосточных канавах, не справлявшихся с такими потоками, стекал в хугли, а оттуда попадал в Индийский океан. В прежних своих инкарнациях эта вода могла быть мягким немецким снегом, что кружил над головою одинокого странника, предающегося воспоминаниям о паре любви и неги. Позднее она вполне могла стать частью замерзшего ручья, на льду которого он высек имя вероломной возлюбленной, а то и горячим ключом его слез, грозившим растопить весь зимний снег и лед. Коколи поначалу спокойно отнеслась к Фуберту. Ей куда больше нравился Шопен, которого она предпочитала играть мрачно и свободно Рубато. Но теперь... аккомпанируя Гансу, она все больше проникалась в Шубертом. Точно такие же метаморфозы претерпевали ее чувство Гансу. Поначалу чрезмерная галантность даже смешила ее, потом раздражала, а теперь наполняла радостью. Сам же Ганс был совершенно очарован Каколи, сражен на повал, как и все прочие ее друзья грибы. Однако он чувствовал, что она относится к нему легкомысленно, ведь иначе она отвечала бы на все его сообщения и звонки, верно? Если бы он знал, что остальным друзьям она перезванивает еще реже, он бы понял, как высоко его ценят. Состоявший из двадцати четырех песен цикл подходил к концу. Они добрались до предпоследней, называвшейся «Ложное солнце». Ганс запел ее бодро и весело, А Коколи, наоборот, играла медленно и заунывно. На лицо был конфликт интерпретаций. «Нет, нет, Ганс», — сказала Коколи, когда он наклонился к нотам и перевернул страницу, — «ты поешь слишком быстро». «Слишком быстро?» — удивился Ганс. «А мне казалось, что аккомпанемент не поспевает». «Ты хотела медленнее, да?» «Вчера все три струили свет, а нынче двух на небе нет!» — протянул он. «Так?» — перевод Заицкого. «Да». «Ну, он ведь сошел с ума, как Коля. На самом деле Ганс спел эту песню так энергично лишь потому, что его бодрило присутствие возлюбленной. «Почти сошел!» — возразила та. Вот дальше-то уже окончательно спятит. Можешь ты тараторить сколько душе угодно. — Нет. — Следующую песню как раз нужно исполнять медленно, — сказал Ганс. — Вот так. Он опустил правую руку на правый конец клавиатуры и сыграл несколько нот. На секунду его пальцы задели руку Коколи. Вот видишь, он смирился с судьбой. «То есть он уже не безумец, что ли?» Спросила она, сама подумала, что за бред. «Безумец вполне может смириться с судьбой». Коколи попыталась сыграть, как хотел Ганс, и помотала головой. «Ну нет, я так засну», — заявила она. «То есть, Коколи, ложное солнце, по-твоему, надо играть медленно, а шарманщика быстро?» «Вот именно». ей очень нравилось как ганс произносит ее имя делая одинаковое ударение на каждый слог он почти никогда не называл ее куку но «Ну, я считаю что ложное солнце быстрое а шарманщик медленный да кивнула она при этом куку -ку с прискорбием думала мы совершенно несовместимы «Все должно быть идеально. Все, что не идеально, ужасно. Стало быть, каждый из нас считает, что одну из песен следует исполнять быстро, а вторую медленно», — логически рассудил Ганс. По его мнению, это доказывало, пусть и с некоторыми оговорками, что они с Коколи просто безупречно дополняют друг друга». Куку -ку взглянула на его точеное, красивое лицо, светившееся от удовольствия. «Видишь ли, обычно обе эти песни исполняют медленно». «Обе?» — переспросила Коколи. «Но это ж никуда не годится». «Совершенно никуда», — согласился Ганс. «Давай попробуем еще раз. Как ты хочешь». «Давай». обрадовалась Коколе, «Только скажи мне, ради бога или черта ради, как понимать эту песню про солнце?» «Ну, у него их было три. А потом два погасли, и осталось одно». «Ганс, ты невероятно милый», — сказала Коколи. «И с арифметикой у тебя все в порядке, но, увы, понятнее мне не стало». Ганс покраснел. «Наверное...» Два солнца символизируют его любимую женщину и ее мать, а третье его самого. Коколе вытаращила глаза. «Что ж, возможно, Ганс не такой уж закоснелый, каким кажется, — изумленно воскликнула. — Ее мать! — он оробел. — Или я ошибаюсь? — Но кто тогда третье солнце? Он напомнил Коколе, что где-то в начале цикла мать упоминалась. «Ничего не понимаю. Загадка!» — сказала Коколе. «Но это совершенно точно не мать!» Она чувствовала, что назревает очередной кризис. Это бесконечно ее печалило, почти так же, как не любовь Ганса к бенгальской кухне. «Да?» — переспросил он. «Загадка?» «Ладно, неважно. Ганс, ты очень хорошо поешь», — сказала Коколе. Мне нравится, как ты поешь про сердечную боль. Чувствуется опыт и профессионализм. На следующей неделе надо повторить». Ганс вновь покраснел и предложил Коколе выпить. Хотя он был известный любитель целовать ручки замужним дамам, ее он пока не целовал. Боялся встретить отпор. «А зря».